Глава 98. «Приближается гроза», — сказал брайан когда они припарковались перед Винсен Грин. На небе собирались тучи, и до них уже пару раз доносился рокот грома. Прохожие с интересом поглядывали на небо. «Ещё может пройти стороной», — Ким направилась к главному входу. Им пришлось повторить всё то, что они делали пару дней назад, и получить разрешение охраны. На этот раз угрюмый охранник, молчавший всю дорогу, проводил их в блок для свиданий. Людей в помещении было еще больше, чем раньше, но, быстро осмотрев комнату, Ким легко обнаружила мужчину, который, опустив голову, сидел в одиночестве в сторонке. Ким не нужно было подтверждение охранника, и она через толпу направилась в дальний угол помещения. Голову она держала высоко поднятой и не обращала никакого внимания на любопытные взоры. Ее всегда удивляло это шестое чувство у заключенных, которое мгновенно предупреждало их о том, что рядом находится офицер полиции. Джоэл грин — спросила Ким, садясь. Мужчина поднял голову и кивнул. «А вас было не так-то просто разыскать», — заметил инспектор. «Да я вроде бы не прячусь», — ответил мужчина, оглядываясь по сторонам. «Полагаю, вы уже знаете, что произошло с вашими родителями?» — спросила Ким. «Он не был мне отцом, и я видел всё по телевизору». Ким стало грустно. «Мне правда жаль, что вы узнали обо всём из новостей». «Да, новости дерьмовые но я сказал об этом Дженнерду, и он отправил меня в библиотеку сортировать книжки». Только через несколько мгновений таким до дошло, что он имеет в виду. В таких местах не принято демонстрировать свои эмоции. Послав Джоэла в библиотеку, Дженнерт позволил ему побыть в одиночестве. «А ваши фамилии и то, что все были уверены, что вы уехали путешествовать, осложнили поиски», — пояснил инспектор. «Мои родители отправляли меня в путешествие каждый раз, когда я оказывался здесь», — печально улыбнулся мужчина. Ким почувствовала какое-то странное отношение к нему. Джоэлу было уже почти 30, а его все еще окружала некая беспомощность, которую Ким никак не могла охарактеризовать. «И сколько раз вы здесь путешествовали?» «Раз в 6-7, и опять вернусь сюда», — честно признался Джоэл. «То есть вы не были близки с родителями?» — уточнила Ким. «Скорее нет, чем да». Пожал плечами мужчина. «Но только не поймите меня неправильно. Я их любил, но мы не понимали друг друга. Они не понимали, почему я вечно влипаю в какие-то переделки. А я не понимал, почему они так счастливы вместе. Можно сказать, что они меня любили. Но я не вырос таким, каким мечтала меня увидеть мама. Ким почувствовала, что ей хочется узнать о нем побольше. «Продолжайте», — попросила она. «Понимаете, они всю жизнь проработали, получая обычную зарплату, жили в обычном доме общались с обычными друзьями и знакомыми. И в этом нет ничего плохого. Все такое чистенькое, аккуратненькое, респектабельное. Все, чего я категорически не хотел. Я хотел стать богатым, и для этого готов был рискнуть и нарушить закон. Это моя жизнь, и я хотел прожить ее так, как считал нужным». Вышел, украл, в тюрьму. И так до бесконечности. Я знал это. Им не важно было, сижу я или нахожусь на свободе. Для них самым важным было то, что я не хотел меняться. Ким восхитилась его честностью, хотя теперь ей захотелось встретить его в день освобождения и предостеречь, когда он захочет совершить новое преступление. «А вам не приходит в голову, кто мог бы иметь на них зуб?» — спросил Брайант. Джоэл недоверчиво посмотрел на них. Вы что, шутите? Ни один из них за всю жизнь и мухи не обидел. Мне бы очень хотелось, чтобы было наоборот. Но они были самыми безобидными людьми на планете. Спросите у любого из тех, кого сейчас видите. Когда они приходили на свидание, они большую часть времени проводили, покупая кофе и сэндвичи и болтая с ними со всеми. Так им было легче, чем просто сидеть и общаться со мной. Инспектор почувствовала, что больше ничего не узнает. Слишком уж разные были у них жизни. «Мы скоро снимем запрет с тел, и вы сможете запросить дневной пропуск». не «Я не пойду на похороны», — негромко сказал мужчина, отворачиваясь. Сглотнув пару раз, он повернулся к ним лицом с покрасневшими глазами. «Вы только представьте себе, как я появлюсь там, прикованный наручниками к вертухаю. Да их друзья и соседи будут месяцами судачить об этом, а родителям бы это не понравилось. Так что я этого не сделаю. Попрощаюсь с ними по-своему». Ким было интересно, понимает ли Джоэл Грин всю ту меру достоинства, которую только что продемонстрировал. Поблагодарив его, инспектор встала. Она увидела, как к грюмому охраннику, стоявшему рядом с торговым автоматом, подошел Дженнерт. Он профессионально внимательно осмотрел помещение, оценивая происходящее внутри. «А вот и тот, кто нам нужен», — сказала Ким Брайанту. И только подойдя к начальнику смены, она вдруг поняла, что не увидела в комнате ни Дейла Приса, ни Симза,